Глава вторая Мазай с мрачным видом наблюдал за суетой в форте. Два пулемета были уничтожены вражеским стрелком. Но хуже всего было не это. Железо можно заменить. А вот шесть убитых и двенадцать раненых – это куда более серьезная проблема. «Знаешь, штуцер, а ведь до этого момента никто таким наглым образом не оспаривал мою власть. Может, активизировались старые враги?» «Возможно, ты и прав. Но как бы там ни было, я назначу высокую награду за этих ублюдков. Они мне заплатят за все», — скрипнул зубами старик. «Слишком много воли этот сброд получил в последнее время. Нужно устроить показательную казнь, чтобы они и нос боялись высунуть». Мазай замолчал, собираясь с мыслями. Наконец он развернулся ко мне и сухим тоном произнес. «Бери все необходимое на складе». И принеси мне голову этого выродка. Мазай, ты ведь помнишь, что скоро выходит срок моего контракта? Помню. Поэтому в твоих же интересах покончить с этим делом как можно быстрее. Что же касается твоей отставки, поговорим об этом позже, — бросил старик. А пока займись делом. Мазай, не оборачиваясь, удалился в направлении административного корпуса. Я сплюнул и направился к общежитию, поднялся на второй этаж. Для поисков стрелка придется потратить кучу времени. И начну я с того, что постараюсь отыскать место, откуда велась стрельба. Для начала я вытащил из-под кровати массивный сундук. Открыл крышку. Небольшой рейдовый рюкзак. Новенький хеклер и шесть магазинов к нему. А вот с дополнительным оружием придется повозиться. Изначально я планировал взять с собой выхлоп, но теперь сомневаюсь в своем выборе. Винтовка хороша против тварей. Но сейчас мне придется работать среди плотной городской застройки. Винторез будет куда более здравым решением. Да и при таком раскладе так выйдет сэкономить на общем весе снаряги. Верный Глок уже был в кобуре. После недолгого раздумия взял полсотни камней и пять миксов. Тепловизор, ночник и несколько ИРП. Теперь нужно незаметно покинуть территорию форта. Благо Мазай предусмотрел и это. Я вышел в коридор и закрыл дверь. Спустился на первый этаж и нырнул под лестницу. Оказавшись в этом заваленном хламом закутке, я затаился, и, убедившись, что меня никто не видит, отодвинул в сторону пластиковую бочку. Люк был на месте. Я потянул крышку на себя. Из лаза пахнуло сыростью и плесенью. Узкие ступени терялись в темноте, и мне пришлось включить фонарик. Не без труда я протиснулся в проход. Под ногами чавкала грязь, а со свода тоннеля капала вода. «Мерзость!» — буркнул я и накинул капюшон. «Ход должен был вывести меня за пределы форта». Мазай настоял на том, чтобы никто посторонний не знал о моем таланте, и я не возражал. Не стоит другим людям давать информацию, что кто-то в мешке способен передвигаться днем. За такой талант вполне могут убить. Луч фонарика скользил по стенам. За очередным поворотом я выругался. Тонкая, едва заметная проволока. Растяжка, свеженькая. Я переступил через нее и двинул дальше. Видимо, этот ход не такой уж и секретный, как думает Мазай. А значит, нужно удвоить бдительность. Наконец, впереди мелькнул свет. Вот и выход на поверхность. Я преодолел остаток пути и остановился у коллектора. Ржавые скобы в стене скрипели под моим весом. Но через минуту я выбрался из колодца, скинул Хеклер к плечу и короткими перебежками рванул на противоположный край улицы. Со стороны форта раздавались пулеметные очереди. День был в разгаре. Но здесь, в центральной части мешка, плотность твари была куда ниже, чем на окраинах. Поэтому удар не пришлось использовать. Вот и нужные мне многоэтажки. Рядом следы колес бронетранспортеров. Подручные Мазая уже прошерстили здесь все. Но они, в отличие от меня, не знали, что искать. Я поднялся на третий этаж. Отсюда подступы к форту были как на ладони. Грязные отпечатки ботинок на лестнице. Толстый слой строительной пыли в большинстве комнат. Завалы мусора и битого кирпича. Я, стараясь не маячить на фоне окон, обыскал все комнаты. Чисто, ни единого следа. «Может быть, я неправильно просчитал траекторию выстрелов?» «Да нет, не мог же я ошибиться. Хотя для надежности стоит обшарить здание еще раз. Пятый и четвертый этажи оказались полной копией третьего. Никаких следов стрелка. Лишь куча хлама и сломанная мебель. Вернувшись на третий этаж, я начал спускаться вниз и на секунду замер у небольшого окошка на лестнице. Стекла здесь не было, и я решил проверить свою догадку. Распластавшись на площадке, я вытащил бинокль. Да, вот оно, то самое место, откуда снайпер лупил по форту. Нажал кнопку дальномера. Почти 600 сотен метров. А он хорош, этот стрелок. В пыли остались едва заметные следы от сошек. Но главная находка ждала меня напролет ниже. Я наклонился и поднял ее. Гильза. 338 Лапоа Магнум. 8,6 на 70 миллиметров. Принюхался. Свеженькая. Сомневаюсь, что обронил кто-то из людей Мазая. «Ни у кого в форте нет такого оружия». Я аккуратно убрал находку в карман разгрузки. «Вот она, долгожданная ниточка. Теперь главное не потерять след». Я довольно оскалился и поспешил к выходу.